Трон за круглым столом Однажды ближе к концу пребывания Эрика на посту генерального директора Google он столкнулся с тем, что знакомо многим руководителям, переделам сфер влияния. Один из его менеджеров хотел, чтобы его команда разработала мобильное приложение для пользователей продукта, а другой менеджер считал, что этим должна заниматься его команда. Спор растянулся на недели. Сначала вежливый, затем язвительный. Сталкиваясь с необходимостью принять сложное решение, Эрик любил использовать управленческую технику, которую он называл «правило двух». Он давал двум сотрудникам, наиболее тесно связанным с ситуацией, задание собрать больше информации и вместе прийти к наилучшему решению. Обычно они возвращались к нему спустя неделю или две, совместно разработав оптимальный план действий. Остальные члены команды почти всегда соглашались с их рекомендациями, потому что обычно было очевидно, что это лучшая идея. В большинстве случаев правило двух не просто позволяет найти устраивающее всех решение, но и способствует развитию товарищеского духа. Оно предоставляет двум людям, которые работают над проблемой, возможности для поиска способов решения, фундаментальный принцип успешного посредничества. Также оно формирует привычку совместной работы для разрешения конфликтов и окупается еще долгие годы, закрепляя товарищеский дух и развитые навыки принятия решений. В этот раз на такой исход рассчитывать не приходилось. Оба руководителя стояли на своем. Когда Эрик попросил совета у Билла, тот ответил, «Скажи им, либо вы договариваетесь между собой, либо я беру это на себя». Эрик последовал совету Билла и дал двум менеджерам еще неделю на то, чтобы прийти к соглашению. Они не смогли, и Эрик принял решение за них. Билл считал, что одна из основных задач менеджера – содействовать принятию решений, и у него была для этого специальная схема. Он не поощрял демократию. Перед его приходом в Интьюит на встречах проводились голосования. Билл положил конец этой практике. Вместо этого он предпочитал подход, близкий тому, который используется в импровизационных комедиях. При импровизации рискует весь коллектив, и им надо работать вместе, чтобы разговор продолжался, чтобы как можно дольше оттягивать момент, когда придется закончить сцену. Билл поощрял объединение в группы и всегда стремился создать свободную от политики среду. Практика, при которой высшее руководство принимает все решения, ведет к прямо противоположному результату, потому что люди будут тратить все время на то, чтобы убедить менеджера, что именно их идея лучше. При таком сценарии побеждает в конечном итоге не лучшая идея, а тот, кто лучше всего сумел обработать главного. Иными словами, чистая политика. Билл это ненавидел. Он верил в то, что стремиться надо к лучшей идее, а не к компромиссу. «Я ненавижу компромисс», — обычно рычал он, интуитивно придя к тому, что подтверждают многочисленные научные исследования. «Компромисс как самоцель ведет к стадному мышлению и поверхностным решениям». «Чтобы найти лучшую идею», — считал он, — «надо собрать абсолютно все идеи и мнения и вынести их на обсуждение». Честно озвучьте проблему и убедитесь в том, что у людей есть возможность искренне высказать свое мнение, особенно если они расходятся с вами во взглядах. Если рассматриваемая проблема или решение носит скорее функциональный характер, например, касаются маркетинга или финансирования, обсуждение должен возглавлять человек, обладающий соответствующими функциональными компетенциями. Если же это более общее решение, относящееся сразу к нескольким функциональным областям, дискуссию должен проводить руководитель группы. В обоих случаях нужно учитывать точку зрения каждого человека. Чтобы выложить все эти идеи на стол, Билл часто проводил индивидуальные встречи перед общим собранием, чтобы выяснить, что сотрудники думают о ситуации. Это помогало Биллу рассмотреть вопрос под разными углами. Но что еще важнее, это давало членам его команды возможность прийти на собрание подготовленными и уверенно высказать свою позицию. Разговор с Биллом помогал им собраться с мыслями и оформить свои идеи, прежде чем вынести их на широкое обсуждение. Возможно, к тому моменту их удастся увязать друг с другом. Возможно, нет но они уже точно продумали и проговорили свою точку зрения и будут готовы ее представить. По мере того, как люди представляют и защищают свои идеи, обстановка может накаляться. Это ожидаемо и это нормально. Как говорит Эмиль Майкл, подопечный Билла и бывший директор по развитию бизнеса в Uber, когда лидер побуждает людей отказаться от пассивной агрессии, случается но честный обмен мнениями. Если ваша команда эффективно работает и ставит интересы компании выше собственных, то после того, как фейерверк эмоций поутихнет, лучшая идея должна обнаружиться. Большое значение имеет то, как лидер выстраивает дискуссию. Исследование 2016 года показывает, что люди гораздо охотнее участвуют в дебатах, нежели в спорах. Они считают, что другие участники более восприимчивы к мнениям, отличным от их собственного. Практику групповых решений может быть особенно трудно применять, когда ответственный менеджер уже знает, как следует поступить. Или думает, что знает. Мариса Майер признает, что у нее была эта проблема, когда она работала в Google. Но однажды Билл установил для нее новое правило — При обсуждении с командой возможных решений сама она всегда должна была высказываться в самом конце. «Ты можешь знать ответ, и ты можешь быть права», — сказал он. «Но когда ты просто выпаливаешь его, то лишаешь команду возможности объединиться. Важно найти правильный ответ, но не менее важно, чтобы вся команда пришла к нему вместе». Так что Мариса просто сидела нетипично молчаливая, пока ее команда обсуждала вопросы. Ей это не нравилось, но это сработало. Она прониклась уважением к своей команде и ее способности справляться с проблемами. Если лучшая идея не находится, то приходит время руководителю настаивать на решении или принимать его самому. Задача менеджера — разрешать споры и помогать людям расти. «Сказал как-то Билл. Мы сделаем это вот таким образом. Хватит трепаться. Решено». Биллу не просто дался этот урок. Будучи руководителем в Apple, он столкнулся с прямо противоположным подходом. Решения откладывались до последнего. Бизнес страдал. Apple просто поставили на колени подобными вещами. Один отдел занимался этим, другой отдел занимался тем, а кто-то третий хотел делать что-то еще. Люди приходили в мой офис и просили принять решение, но я был ограничен сферами продаж и маркетинга и не мог разрешить спор между разными группами разработчиков, между Apple II и Mac. Все было ужасно. Мы не могли сделать ничего путного. Это врезалось мне в память. Неспособность принять решение может нанести такой же урон, как и неверное решение. Нерешительность в бизнесе – обычное дело, потому что идеального ответа не бывает. «Делайте хоть что-то, даже если это неправильно», – учил Билл. Иметь налаженный процесс принятия решений столь же важно, как и само решение, потому что это дает команде уверенность и не позволяет расслабляться. Брюс чизен Бывший генеральный директор Adobe, который работал с Биллом в Клэрис, называет это «принимать решения с достоинством», что означает следование определенному алгоритму и готовность поставить на первое место интересы бизнеса, а не отдельной личности. Примите наилучшее возможное решение, а затем двигайтесь дальше. Теперь, после того, как вы определились, придерживайтесь выбранного курса и ожидаете, что все остальные поступят так же. Дэн Розенсуэй, генеральный директор ЧЕГ, образовательной онлайн-платформы, однажды столкнулся с ситуацией, когда он и его финансовый директор договорились насчет важного в финансовом отношении шага только для того, чтобы финдиректор пошел на попятный из-за малейшей проблемы. Дэн позвонил Биллу и спросил, «Как мне поступить?» Билл рассказал Дэну о похожей ситуации, с которой он однажды столкнулся, будучи генеральным директором. Билл и его управленческая команда решили следовать конкретной стратегии. Но когда Билл представил эту стратегию совету директоров, его финансовый директор, изначально поддержавший план, сказал, что он не согласен с Биллом. После этой встречи Билл попросил его больше не приходить на работу. Даже если он был не согласен с общим решением, он должен был придерживаться его. Если он не мог, значит, он больше не являлся членом команды. Это соответствует модели принятия решений короля Артура за круглым столом, которую Билл описал Брэду Смиту, когда тот стал генеральным директором Интьюит. Рассказывая эту историю, Бретт указывает на модель легендарного стола с полным комплектом сидящих рыцарей, которая стоит в углу его офиса. Если вы правильно выстроите обсуждение, то в 8 из 10 случаев люди самостоятельно придут к оптимальному решению. Но в оставшихся двух случаях вам придется сделать трудный выбор и ожидать, что все остальные поддержат его. Никто не сидит во главе круглого стола, но за ним стоит трон. Трон за круглым столом. Задача руководителя заключается в том, чтобы управлять процессом принятия решений, давая каждому возможность высказаться и рассматривая все мнения, но будучи готовым разрешить противоречия и самому принять решение.